Глава одиннадцатая «Деда, ну где же фея?» Маленькая ручка дёрнула госсекретаря за рукав. Сестра Кьюси закашлялась, пытаясь скрыть смех. Деллери сверкнула на неё гневным взглядом, который, впрочем, тут же смягчился, когда она перевела его на Сьюзен. Верховная жрица была явно неравнодушна к этому маленькому бесёнку. Рорн поначалу опасался, как бы Вианн, Не затеяла флирт с Аустовым, но я сразу же замкнула на его внучку. Встретив её в холле дворца, она аж онемела. Советник ещё никогда не видел, чтобы Делари так терялась. На счастье, сам аостов с самого утра пребывал не в лучшей форме, так что ничего даже и не заметил. А Верховной потребовалась почти целая минута, чтобы взять себя в руки. но ну и потом роорн то и дело замечал, как она смотрит на девочку странным задумчивым взглядом. «Следует говорить госпожа Сиарна, С лёгким укором заметила Деллери. «Хорошо?» Сью ответила ей прямым взглядом из-под лобья, спрятав руки за спину и выпятив нижнюю губу. «Хорошо», — кивнула она, хотя весь её вид говорила в об обратном. И действительно, стоило строгой и верховно отвернуться, как девочка тут же показала ей язык. Роорн почувствовал, что и сам уже начинает багроветь от еле сдерживаемого смеха. Он, Делари, Лакана и Кьюси в данный момент составляли компанию Леону Аусту и Сьюзен в зале отрешения, пытаясь подготовиться к аудиенции Усиарны. Однако все их старания неизменно шли прахом, и причиной тому являлась щуплая шестилетняя малышка, беспрестанно вертевшая своей головкой точно антенной радара и время от времени выдававшая перлы, заставлявшие трястись даже плечи обычно невозмутимого Верховного Советника. Она единственное не испытывала перед дверями тронного зала и тем, что ожидала их по ту сторону ни малейшего благоговения или священного трепета. Морщинистая рука Ау мягко, но решительно ухватила шалунью за ухо и придала её голове должную ориентацию. «Сью, веди себя прилично!» — прошептал он, тем самым раздражённо наставляющим шёпотом, который всегда так хорошо слышен всем окружающим. Та насупилась, обхватила руками свой рюкзачок, сторчащий из него головой кривоухого Эдика, и на какое-то время вновь воцарилась почтительная тишина. «Все готовы?» — Лакана решил упредить очередное шаловливое коленце девчушки. «Ага», — пискнул сьюзен «Тогда пошли». Лакана и Делари первыми шагнули к дверям. За ними двинулись остальные. Аустов крепко держал внучку за руку, но это не мешало ей, пританцовывая, звонко цокать своими туфельками. о да «Это будет та ещё аудиенция», — мелькнула в голове у Руорна. Подобных атеистов Трон и Зал ещё не видывал. Отчаянно старающиеся сохранить невозмутимость привратники распахнули тяжёлые створки, и процессия вступила в прохладный полумрак. Погружённый в свои мысли роорн заподозрил неладное, только услышав недоумённое восклицание Лакана. Он поднял взгляд и замер, как вкопанный. Трон был пуст. «Ну и...» Вопрос верховного советника слился с глухим стуком захлопывающихся дверей. "Что-то не так?" обеспокоенно поинтересовался Аустов. "Деда, ну где же Фея?" по-видимому, наместница немного задерживается, предположил Рорн, лихорадочно соображая, что и где могло пойти не так. "Не болтай глупости, Бект," фыркнула Делери. "Ты ничего не напутал." "Разумеется, нет. Ты, вы же сами всё видели, госпожа. Где? Где он мог оплошать?" «Да нет же. Все полагающиеся процедуры соблюдены. Необходимые согласования получены, в том числе и в коллегии наместниц Ведь в противном случае их бы в зал просто не допустили. А значит, всё шло по плану. Вот только почему?» И тут Рорна будто оглушила. «Нет, нет, не может быть. Получить приглашение на аудиенцию и явившись увидеть пустой трон, возможно только в том случае, если говорить с тобой будет не первая наместница а...» тот же миг, в подтверждение его догадки, воздух под сводами зала прошила тонкая, извивающаяся нит электрического разряда, которая заплясала по стенам и начала множиться, порождая целую паутину ветвящихся, шипящих и потрескивающих волосков. — Раздели меня, анрайс прошептал Рорн, и, дернув гость секретаря за рукав, опустился на колено. — А! Что? — тот закрутил головой, с некоторым замешательством наблюдая за тем, как вокруг него внезапно побледневшие служители склоняют головы в покорном поклоне. «Светлейшая мать-заступница!» — благоговейно выдохнула сестра Кьюси. Спохватившись, старик крякнул и тоже опустился на каменный пол. Но вот Сью кланяться и не думала, продолжая стоять и глядя на разворачивающееся зрелище широко распахнутыми глазёнками. Аустов попытался схватить её за локоть, но девочка увернулась и даже прошла немного вперёд, где он уже не мог до неё дотянуться и оставался какой-то шаг до границы круга верных, куда смертным заходить запрещено, и Руорну оставалось только молиться, чтобы она этот роковой шаг не сделала. Тем временем завораживающий танец цветовых сполохов всё ширился и охватил уже почти всё пространство зала. Нити разрядов сплетались в плечи и жгуты, которые постепенно стягивались к центру помещения, образуя полупрозрачный пульсирующий шар. Треск, шипение и шелест слились в равномерный гул то нарастающий, то падающий вниз, подобно штормовым волнам, бьющимся об утёсы. В такт ему звенели металлические светильники и подпевали оконные стёкла. Это невероятное зрелище буквально парализовало людей, испытывавших причудливую смесь страха и благоговейного восторга. Огненный вихрь приковал взгляды, заставляя позабыть обо всём на свете и жадно ловить глазами его малейшие штрихи. Сияющий ком всё уплотнялся, становясь ярче, и втягиваясь в некое подобие кокона. бой достиг своего максимума, и в следующее мгновение этот кокон взорвался, разбросав в стороны тугие белые хлысты. От неожиданности сестра Кюси вскрикнула, и эхо её голоса запрыгало под потолком, поскольку все прочие звуки внезапно смолкли. Наступила звенящая, оглушающая после предшествующей какофонии тишина. В центре тронного зала, перед ведущими к трону ступенями, примерно в метре над потолком, застыла сияющая женская фигура, сотканная, казалось, из одного лишь ослепительного белого света. От её головы во все стороны тянулись тонкие пряди волос, которые шевелились, переплетались и словно ощупывали потолок и стены, высекая из них снопы искр. Однако никакого треска разрядов или шипения при этом не раздавалось. Уши словно заткнули толстым слоем ваты, сквозь который пробивался только еле слышный звон, балансирующий на грани галлюцинации. И вдруг всё вокруг мелко завибрировало, задрожало, зазвенело. Сами стены и потолок издали глухой стон. Но это длилось лишь миг. В следующую секунду все эти разнородные звуки будто подстроились друг под друга, слились воедино и обрели смысл и содержание. «Да узрят свет мой, искавший его. Пусть обретут веру, лишённые её, и укрепятся в ней её имеющие». Звук лился со всех сторон заставляет трепетать одежду, и казалось, что он воспринимается не столько ушами, сколько всем телом сразу. «Пусть сияние истины озарит самые тёмные закоулки душ и развеет мрак сомнений!» Фигура шевельнулась, обратив свой взор на одного из присутствующих. «И пусть ваше неверие Леон Аустов сменится знанием!» «Я... я...» На старика было жалко смотреть. Опытный политик, прожжённый ветеран дипломатических баталий не мог выговорить ни единого слова. «Я весь у ваших ног, госпожа!» «Свет мой дарован каждому, и я принимаю в обитель свою всех, обратившихся ко мне. Однако я внимаю сомну голосов, взывающих ко мне через бездну пустоты и не ведающих пути к свету моему. Любое неведение прискорно, поскольку подавны темницы, которые их души заточили по злой воле». «Я знаю, госпожа!» пробормотал Аустов. «И я...» «И сам с этим столкнулся». «Люди, движимые алчностью и страхом, возвели на пути ко мне многие препоны и запреты, вступив тем самым в услужение Анрайсу. Но лишь одна награда ждет тех, кто служит темному брату моему». Голос Сиарны загрохотал. «Смертная тьма поглотит их жизни. Все созданное имя обратится в прах. В безмолвии их речь растворятся, и память о них с забвения уйдет». «Так было всегда, так будет вовеки. Но даже во тьме праведники спасутся, следуя за моими слугами, верными, что как маяки ведут их к свету моему, в ваших силах, леонаусов помочь им в их нелегком труде». Услышана ли я? «Да, моя госпожа!» Госсекретарь согнулся еще ниже. «Да будет так!» Постепенно звон в ушах утих, и ровно в этот момент Сьюзен восхищенно протянула. «Здорово!» Урорно внутри всё оборвалось. Но Сиарна отреагировала на эту выходку совсем не так, как он опасался. «Как зовут тебя, дитя?» «Сью... Сьюзин... М -м -м. Госпожа Сиарна». «В твоём сердце я не слышу страха или робости». Богиня казалась озадаченной. «Ты меня не боишься?» «А почему я должна вас бояться? Вы ведь добрая фея, и вы такая красивая». «Даже красота может быть пугающей, и даже добро может быть жестоким». Но вы и вовсе не страшная. «Что ж, тогда подойди ко мне, Сьюзен, коль я не страшу тебя». Девочка поставила на пол свой рюкзачок и шагнула вперёд. Вокруг неё взвились светящиеся нити, теребя розовое платьице и заставляя короткие волосики топорчиться во все стороны. Рорн знал, сколь обжигающий прикосновения сиарны, и внутренне напрягся, ожидая, что Сьюзен скрикнет от боли, но та продолжала спокойно идти к сияющей фигуре. Малышка подняла руки перед собой, и разряды немедленно облюбовали кончики её пальцев. Складывалось впечатление, что Сью играет на огромной арфе, дёргая за её сверкающие струны. Она остановилась в каком-то метре от ослепительного сгустка энергии и задрала голову, глядя прямо в лицо Сиарни. «Если я добрая фея, то мне, наверное, следует выполнить какое-нибудь твоё желание», осведомилась богиня. «У меня много желаний», — Сью задумалась, освежая в памяти их список. нет нет Фигура, казалось, погрозила девочке пальцем. «Только одно». «Только одно», — разочарованно протянула та. «Если все твои желания будут немедленно исполняться, то ты очень скоро сойдешь с ума от скуки. Жизнь теряет смысл, когда тебе нечего больше желать. Поэтому только одно, самое сокровенное». «Ну ладно». «И постарайся не потратить его на всякие пустяки. Учись быть мудрой». Сьюзан задумалась. Рорн мог видеть только ее спину. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что задумалась она серьёзно. И точно так же, по одной лишь позе Аустова, чётко читалось, как оцепенение охватило старика. Он даже дышать перестал. «Я хочу...» «Тссс! Шипни мне на ухо!» С махом руки Сиарна остановила девочку и опустилась на пол рядом с ней. «Ведь это сокровенное желание!» Сьюзен встала на цыпочки и подалась вперёд, буквально погрузилась в белое сияние. С такого расстояния не было слышно, что именно она сказала, но богиня кивнула, потом выпрямилась и, вскинув руки, провозгласила. «Да будет так!» В ту же секунду всё вокруг словно сорвалось с цепи. Воздух взялся тугим вихрем, по сторонам засверкали разряды, вспышки замельтешились такой быстротой, что слились в сплошной рёв. Рорн почувствовал, как по его лицу хлестнули капли дождя, который тут же обернулся хлопьями снега. Вдохнуло трескучей морозной свежестью, сменившейся сперва запахом прелой листвы, а затем ароматом цветущего сада. Все чувства будто обезумели. Перед глазами мелькали размытые и неясные образы. В ушах грохотала какофония в которой чудилась прекраснейшая музыка. Тело бросало то в жар, то в холод. Время остановилось, исчезло, просто перестало существовать. «Деда! Деда, ты что, уснул?» Рорн вздрогнул и захлопал глазами. Вокруг него остальные также только сейчас вернулись к реальности, и озирались по сторонам. Сьюзен стояла рядом с Аустовым и дёргала деда за рукав. «Сью, милая!» Стрепенувшись, он принялся ощупывать её, словно проверяя, всё ли на месте. «Ты как? С тобой всё в порядке?» «Деда, это было обалденно!» Провожая Аустова к космопорту, роор не стал надевать свой форменный плащ, чтобы понапрасну не смущать людей. Разумеется, все прекрасно знали его в лицо, но простой костюм определённо снижал градус официальности. Впрочем, основное внимание оказалось приховано даже не к нему и не к госсекретарю республики, а к маленькой девочке, которая в данный момент с выражением свирепой сосредоточенности на круглом личике скребла шерсть на гастрадального игрушечной расчёской. И ведь никто вроде бы не трубил на каждом углу о том, что произошло вчера в тронном зале. Служители вообще не привыкли посвящать свои дела посторонних. Но сегодня все до единого знали, что вот эта крошка — говорящая сиарной. Рорн то и дело ловил направленный на Сьюзен взгляды, в которых перемешивались благоговение, удивление и зависть. Вокруг их троицы постоянно оставалось свободное пространство, явно большее, чем того требовала простая вежливость. Лакана и Деллари учинили советнику настоящий допрос, желая выяснить, что же это было. Но он ничем не мог им помочь и только беспомощно разводил руками. Рорн и сам был потрясён не меньше них. Он никак не предполагал, что его инициатива выльется в такое представление. Подобной выходки от Сиарны, обычно крайне скупой на внешние эффекты, он никак не ожидал. Аустов вообще всё утро вёл себя как лунатик, время от времени замирая прямо на середине какого-нибудь действия. При этом он не отпускал внучку от себя ни на шаг, как будто опасался, что она затеряется в толпе. По громкой связи объявили посадку на рейс до Новой Ямайки, и Руорн тронул госсекретаря за плечо. «Вам пора». «Что?» — старик вздрогнул, как от электрического разряда. «А, да, да, конечно». Он взял внучку за руку и замешкался, подбирая слова. «Жаль, но я не успел запастись таким же красивым приглашением для вас». Аустов виновато пожал плечами. «Ну да ничего. Я думаю, в самое ближайшее время ситуация трясётся» и у нас ещё неоднократно будет возможность пообщаться по душам». «Очень на это надеюсь», — кивнул Рорн. «Кстати», — Аустов придвинулся ближе и зашептал, «Вы хотите знать, что именно Сью спросила у Сиарны?» «Но это же вроде как сокровенное желание». «Да, но, дети, она ничего в себе удержать не может». И Рорн заинтересованно приподнял бровь. «Чтобы...» — Аустов еле устоял на ногах, когда сьюзен потянула его к проходу на посадку. «Сейчас уже идём, чтобы её бабушка никогда больше не плакала по ночам. Даже не зная, что это значило, на душе как-то неспокойно». «Не волнуйтесь». Советник пожал его крепкую морщинистую руку. «Это значит, что всё у вас сложится самым наилучшим образом». «Хочется верить. В любом случае, спасибо вам за всё». Неугомонной девчонке наконец удалось сдвинуть деда с места, и он бодро засеменил следом за внучкой. Рорн глядел им вслед, и, когда Аустов обернулся, помахал ему на прощание. «Всё будет хорошо», — повторил он еле слышно. Через месяц на Новой Ямайке состоялось открытие первого культурного центра Клисы, работу которого возглавила одна из жриц, выполнявшая одновременные функции наместницы А к концу года подобные представительства под разными вывесками работали уже на шести планетах республики. молельный дом Сиарны на Эзоне — стал седьмым в этом списке.